Глава восьмая. Увы и Отцовские заветы. Она верила в судьбу. Какими бы путями ты ни шел, все они в конце концов приведут тебя к твоему предназначению. Увы, бывало, как заслышит эти ее речи, лишь промямлит что-то себе под нос, да вдруг заспешит, засобирается с озабоченным видом какой-нибудь исключительно важный винтик прикрутить. Но перечить не перечил. Коли для жены есть что-то важное, что ж, дело ее. Для него же важнее был кто-то. Странное дело — осиротеть в 16 лет. Лишиться семьи, не успевшей обзавестись собственной. Это совсем особенное одиночество. Ова доработал за отца две положенные недели. В поте лица, по-взрослому и почти сразу, к своему изумлению, почувствовал вкус к работе. В ней высвобождалась его воля. Взялся за дело, и из подруг твоих выходят плоды твоего труда. Не подумайте, что увы плохо относился к школьной науке, просто он никак не мог понять, какой от нее толк. Он любил математику, и по ней успел года на два обогнать одноклассников а в другие предметы сказать по чести особо и не вдавался. Работа же — совсем другое дело, она давалась куда легче. Отстояв последнюю смену, Ова уходил из депо задумчивым и печальным. Не то беда, что предстояло вернуться к учебникам, его вдруг поразила мысль — на что же теперь жить? Отец Ува был, конечно, человеком всевозможных достоинств — Вот только добра, как уже сказано, не нажил. Оставил ова лишь ветхую хибарку, старенький саап, да пузатые часы. Податься на церковные хлеба — это уж шиш с маслом, не дождется боженька. Ова так и заявил во всеуслышание, прямо в раздевалке. Может, даже не столько богу, сколько самому себе. Отца с матерью прибрал, так и деньги свои себе оставь, прорычал он в потолок забрал пожитки и пошел во свояси услыхал ли его слова Господь или кто другой неизвестно так или иначе на выходе из раздевалки Ува уже поджидал посыльный из дирекции ты увы уточнил он ну директор доволен твоей работой коротко пояснил человек спасибо сказал Ува и собрался уходить посыльный легонько придержал его за рукав Ува остановился. Директор спрашивает, не хочешь ли ты остаться и продолжить в том же духе? Уве молча уставился на человека. Скорее всего, хотел убедиться, не шутит ли тот. Наконец, кивнул. Он успел отойти на несколько шагов, как человек прокричал ему вслед. Директор сказал, ты весь в своего отца. Уве не обернулся, только гордо приосанился так и остался в стоптанных отцовых башмаках. Не отлынивал, не скулил, не хворал. Старшие товарищи из его смены, правда, толковали промеж себя, что паренек какой-то забитый и малость чудной, пиво после работы с ними не пьет, женским полом особо не интересуется, что уже само по себе странно. Впрочем, яблочко от яблони недалеко падает. Ова был сыном своего отца, а с батей его ни у кого из путейцев ссор — отродясь, не бывало. Просили подналечь — увы, не отказывал. Просили подменить — овы подменял без лишних счетов. Со временем в бригаде почти не осталось мужиков, за которых увы не отстоял бы одну-две лишние смены. А потому мужики рассудили, что увы — свой. А как-то ночью, в самую распутицу, под проливным дождем, в 20 километрах от города сломался старый грузовик — везшие рабочих со смены. И Уве починил развалюху, обойдясь одной отверткой и половиной мотка изоленты. И уже после того, спроси любого путейца, каждый сказал бы, что Уве — парень, что надо. На ужин Уве отваривал картошку с сарделькой. Сядет за кухонный стол, да часами глядит в окно. К еде почти не притронется. Наконец встанет, выйдет с тарелкой во двор, усядется в сабе, там и поужинает. А наутро снова на работу. Так и зажил. Он любил порядок. Так лучше, когда заранее знаешь, что будет дальше. Со смертью отца Увы все отчетливее видел разницу между людьми, которые заняты делом, и теми, кто ничего не делает. Между теми, что работают, и теми, которые только болтают. И Увы старался болтать поменьше, а делать побольше. Друзей у него не было. С другой стороны, откровенных недругов тоже. Разве что Том. Когда его назначили мастером, уж он постарался, чтобы жизнь Ува медом не казалась. Давал парню самую грязную и тяжелую работу. Бронил почем зря. Ставил подножки в столовой, отправлял под вагон, а после, когда беззащитный увы ложился на рельсы, Том пускал вагон. Насмерть перепуганный, Ова едва успеет выскочить из-под вагона, а Том уж стоит рядом и гогочит во все горло. «Смотри, паря, а то раскроит тебя, как папаню твоего!» Ова опускал голову и помалкивал. «Умно ли перечить мужику вдвое больше тебя самого? Он просто ходил каждый день на работу и добросовестно трудился. Отцу этого хватало». А мне и подавно, думал, Ува. Остальные товарищи уважали его за это. Чем меньше болтаешь, тем меньше ерунды мелишь, говаривал твой батя. Сказал как-то днем ему один из старых путейцев, работая вместе с Уве в депо. Ува кивнул: кто-то это понимает, кто-то нет. Так и в тот день. Кто-то понял, почему Ува так повел себя в директорской конторе, а кто-то не совсем. День этот пришелся почти аккуратно вторую годовщину похорон отца. Уве только что исполнилось восемнадцать, а Том погорел на краже. Когда он опустошал билетную кассу в вагоне, видеть его мог только Ува. Да вот беда, в вагоне Том, кроме Увы и Тома, никого не случилось. А когда из дирекции явился человек серьезным лицом и объявил Ува и Тому, что их вызывают к главному, никто на свете даже представить не мог, что из этих двух виноватым окажется Уве. А Ува, конечно, был совершенно чист. В конторе ему велели подождать в коридоре. Четверть часа он сидел под дверью на стуле, не поднимая глаз от пола, когда, наконец, отворилась дверь. Из нее вышел Том. Кулаки стиснуты так решительно, что кожа на руках побелела чуть не до локтей. Том попытался заглянуть Уве в глаза, но Уве упорно смотрел в пол, даже и тогда, когда его ввели в кабинет. А в кабинете разные люди в костюмах. Кто стоит, кто сидит. Сам директор ходит взад-вперед позади стола, слишком сердитый по лицу судя, чтобы усидеть на месте. «Присаживайся, Ове», — наконец говорит один из костюмов. Ова узнает его. Отец как-то чинил его машину, синий Opel Манту, со здоровенным движком. Владелец Опеля, приветливо улыбнувшись, лаконичным жестом приглашает Ове занять стул посреди кабинета, словно говоря «ты среди друзей, ничего не бойся». Уве, покачал головой. Владелец Опеля понимающе кивнул. Ну, как хочешь, это чистая формальность, Уве. Никто из нас не верит, что ты мог украсть деньги. Ты скажи нам, кто взял их, и все. Уве смотрит в пол. Проходит полминуты. Итак, Уве? окликнул молчуна владелец Опеля. Уве, молчит. Тут тишину прерывает густой директорский бас. «Отвечай на вопрос, Уве!» Уве как в рот воды набрал. Глаза приросли к полу. Уверенность на лицах в кабинете меняется на легкое недоумение. «Уве, ты должен ответить на вопрос. Ты понимаешь это? Ты взял деньги?» — спросил владелец Опеля. «Нет», — твердым голосом отвечает Уве. «Тогда кто?» Ува безмолвствует. «Отвечай на вопрос», — потребовал директор. Ува поднимает глаза. Выпрямляется. «Я не из тех, кто закладывает других», — был его ответ. Тихо стало в кабинете. Немало утекло минут, прежде чем владелец «Опеля» продолжил. «Но, Ува, ты пойми, если ты не скажешь, кто украл, Если найдется свидетель, а то и несколько, которые скажут, что украл ты, а? Нам тогда придется думать, что это был ты, сказал владелец Опеля. Куда девалась приветливая улыбка? Ува кивнул. Однако ничего не сказал. Директор пытался прочитать правду по его глазам, словно за карточным столом вычислял, блефует ли соперник. Ова бровью не повел. Директор с досадой сказал, — Ладно, ступай пока. И Уве ушел. Четвертью часа раньше Том, вызванный на директорский ковер, сходу свалил всю вину на Уве. После обеда отыскались два молодых рабочих из смены Тома и с ретивостью салаг, желающих выслужиться перед старичком, стали кричать, что своими глазами видели, как Уве очистил кассу. Скажи увы хоть слово против Тома, оно перевесило бы слова Тома. Но увы ответил на слова молчанием. И потому на следующее утро бригадир велел ему забрать вещи из шкафчика и идти в контору. Когда он выходил из раздевалки, Том на пороге стал глумиться над ним. «Мазурик! Мазурик!» — шипел он. Уве прошел мимо, не поднимая глаз. «Вор! Вор! Вор!» — подтянул громко на всю раздевалку молодой подпевала, свидетельствующий против Увы, пока один из стариков, знавших отца Увы, не осадил его, отвесив хорошую затрещину. «Ворюга!» — театрально завопил Том, так пронзительно, что слово это еще несколько дней звенело в голове Увы. Не оборачиваясь, Ува выскочил на вечерний воздух, глубоко вдохнул. Он был вне себя, но не то за дело, что назвали вором. Людям его породы мало дела до того, что про них говорят. Нет, ему было стыдно потерять работу, на которую отец положил всю свою жизнь. И стыд этот раскаленным шкворнем жег ему душу. По пути в контору, куда он направился с ворохом своих спецовок, у Ува было время поразмыслить над собственной судьбой. Ему жаль было уходить. Нормальные задания, нормальный инструмент, стоящая работа. Увы, решил для себя. Когда полиция надлежащим образом разберется с этой кражей, он подастся в края, где можно сыскать такую же работу. «Может статься, придется ехать к черту на рога», — прикидывал он. «Вероятно, также понадобится немалый срок, прежде чем эта уголовная история подзабудется и не станет никого пугать. Благо, здесь его ничто не держит». Да и вообще, нигде на свете, — вдруг осознал увы Ладно, зато не стал стукачом. увы надеялся, что за это отец простит ему потерю работы, когда они встретятся вновь. Так он просидел в коридоре на стуле почти сорок минут. Наконец к нему вышла пожилая секретарша в строгой черной юбке и квадратных очках и пригласила в кабинет. Притворила за ним дверь. Увы, остался один на один с директором, как был, со спецовками под мышкой. Директор сидел за письменным столом, сцепив пальцы в замок. Оба молча изучали друг друга, долго придолго Хоть картину с каждого пиши, довешай в музей. «Деньги украл Том». «Так?» — сказал директор. «Это был не вопрос». Скорее, констатация факта. Ува не ответил. Директор кивнул. «Но мужики из вашего рода не закладывают других. Так?» И это был не вопрос. И Ува снова ничего не сказал. Только чуть выпрямился на словах «мужики из вашего рода». Директор опять кивнул. Нацепил на нос очки и, зарывшись в кипу бумаг, принялся что-то строчить. Ува, вытянувшись перед ним во фронт, на полном серьезе решил, что директор, вероятно, забыл про него. Тогда он тихонько кашлянул. Директор оторвался от бумаг. «А? Мужчину судят по делам его, а не по словам», — вымолвил Ува. Директор изумился. «Паренек за один раз сказал больше слов, чем за два года» с тех пор, как поступил на железную дорогу. Увы, и сам недоумевал, откуда взялись эти слова. Просто почувствовал, что должен сказать их. Директор снова откнулся в бумаге. Написал на одной что-то, протянул Уве, Велел расписаться. Пояснил. «Тут сказано, что ты уходишь по собственному желанию». Уве подписал. Распрямился, на лице написана «непреклонность». Зовите их, я готов. Кого их? не понял директор. Полицейских? Кого же? Ответил Ува, складывая руки по швам. Директор только головой покачал и вернулся к бумагам. По-моему, свидетельские показания куда-то запропастились в этой чехарде. Ува переминался с ноги на ногу, не совсем понимая, что значат эти слова. Директор махнул рукой, не глядя на Ува. Ступай. Ова повернулся. Вышел в коридор. Закрыл за собой дверь. Голова закружилась. Он уже был у парадной двери, когда к нему подбежала секретарша. Ова слова не успел сказать, как она всучила ему какую-то бумагу. «Господин директор передает, что вы приняты ночным уборщиком междугородных поездов. Завтра утром вам надо явиться к вашему бригадиру», — сухо уведомила она. Ова Уве уставился на нее. Потом на бумагу. Секретарша наклонилась к нему. «Господин директор сказал, что вы не взяли чужой бумажник, когда вам было девять, что он скорее в черта поверит, чем в то, что вы обворовали кассу, что будет э, последней скотиной, если выкинет на улицу сына достойного человека только за то, что сын тоже поступает достойно». Вот так, увы, стал прибираться ночью в поездах. И прибирался там два года а не станем ночным уборщиком, никогда бы не пришло то утро, когда, возвращаясь со смены, он увидел ее. Ее красные туфельки, золотую брошку и золотисто-каштановые локоны. А ее смех, как забыть ощущение, будто кто-то босыми ножками пробегает по твоему сердцу. Она любила говорить «все пути», ведут тебя к твоему предназначению, и для нее в этом определенно что-то было, а для Овы скорее кто-то.